Я принесу салаты. Сергей, Сергей. Лисон е отчаянно попыталась взять себя в руки. Вам you понравился like салат из капусты кимчи? Острый? О е! Oh, yeah. I always like it hot. О oh, да, я люблю всё острое и горячее, вольежно растягивая гласные, ответил Волков. Бутылка пошла по кругу. Пегги, сославшись на усталость, покинула компанию, но Гаррет остался. После полугодового отсутствия тренировок и с учетом невесомости пол-литра по неизвестным астрофизическим формулам по воздействию приравнивались к полутора. Через несколько раундов Волков, увлекшись спором с Рейзманом, потерял кореянку из фокуса. Салат из капусты кимчи пользовался оглушительной популярностью. Ли Сойен, время от времени пытаясь встретиться взглядом с Сергеем, пела для Маленченко и Кононенко свою любимую песню отвези меня на луну сквозь иллюминаторы в кабину с нескрываемым любопытством заглядывала земля ожидая развязки а, а я, я тебе убор. вот что скажу обычно сдержанный рейзман распалился и жестикулировал с такой силой что с трудом удерживался на месте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 Garrett, горячился Волков, «You you know, religion is back in fashion in fashion Russia, but communism had on right things, And you will not convince me that this entire fucking universe...» Он подплыл к и махнул рукой на звезды, крупные яркие, как в Сочи. «Was just created യൂനിസ് someone, дудки!» സോചര്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 and that is can bring the seeds of life to it. it But hell, it doesn't explain how this bacteria appeared where they came from. Okay, я могу согласиться, что что нёс на на себе некие бактерии, когда он упал на пустынную и И неживую землю. И что он мог занести семена жизни на неё. Но чёрт подери, это не объясняет, откуда эти бактерии взялись там, откуда они попали к нам came from somewhere else i suppose прилетели ещё откуда-нибудь, видимо, пожал плечами Маленченко А я думаю, что ты прав, right. неожиданно поддержал Юрий американец Life Coming жизнь, происходящая из одного источника во вселенной. That's да, это оно. That's what что оно? уточнил Волков, прикладываясь к бутылке. «Это ясное проявление Господа, единый источник, сеющий жизнь по всем галактикам». «Whatever», — устало согласился с ним Волков, «if you're happy with it, ну и фиг с ним, если тебя это устраивает».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 Присловие Репродукция воспряла и кинула полные надежды взгляд на Волкова. Тот, уставший от экзистенциальных дебатов, улыбнулся и кивнул ей. "Может, ещё салатика из капусты кимчи?" робко спросила она. "Yes, please." Анид Самсинкот. "Very much." "Да, было бы здорово. Мне сейчас очень нужно что-нибудь острое и горячее, очень," вспомнил он точку.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 Борт-инженер с трудом продрал глаза и удивлённо уставился на командира семнадцатой экспедиции. Надо от этих доков избавляться. Выходить будешь? начался наконец Олег. А что делать? Протащить бутылку на борт ещё как-то можно. А куда её тут прятать? Вдруг во время сеанса связи выплывет. А что в суп укладывать? лихорадочно пытался сообразить Кононенко. Как обычно. Обнаружены неполадки в одной из солнечных батарей.